В мастерской Давид выгружал разобранный шкаф вместе с Антоном, делясь впечатлениями от посещения генеральской квартиры. «А как тебе Лара показалась?» — наконец поинтересовался Давид. Такая Лара? А, это та, которая чуть дверцу от шкафа не оторвала», — оживился Антон. «Ну да, дочка-скрипачка. Красивая такая девушка в синем комбинезоне, с весьма впечатляющими формами. И такая боевая линия бедра у нее». При этом Давид мечтательно вздохнул, закатив глаза. «Да не видел я тогда ни ее, ни линии бедра», — вернул Давида с небес Антон. «Ну вот, значит, главного ты и не видел. Все деловые переговоры ведешь, а надо по сторонам смотреть, наблюдательнее быть. Так ты что, советуешь найти предлог и подъехать посмотреть на скрипачку?» «И не советую, а настоятельно рекомендую». Подвел итог разговору Давид. «Посмотришь на нее, оценишь и подтвердишь точность моего глазомера. Сто девяносто минус десять. На каблук будет сто восемьдесят». «Чего сто восемьдесят?» «Ничего не понял, Антон. Росту сто восемьдесят. Ну, плюс сантиметр, другой на допуск», — объяснил Давид. «Или сантиметр минус», — согласился Антон. «Только вот душка у нее точно не на месте». «Какая душка?» «Тут уже ничего не понял Давид. И откуда ты знаешь, если ты ее не видел?» «Не видел, Давид, не видел», — отшутился Антон, но слышал. «А это, как ты понимаешь, уже большой плюс. А душка — это не душа, а такая планочка внутри скрипки». Через два дня Антон с портфелем, в каких носят ноутбуки, стоял перед дверью уже знакомой квартиры в доме на Сивцевом Поскольку он позвонил заранее, то Надя открыла ему без колебаний. Она уже осознала, что допустила небольшую промашку, привечая Давида. Главный Антон, еще раз вразумила ее Валентина Григорьевна. «Я за договором приехал», — пояснил Антон цель своего визита. «Знаю, знаю, сейчас принесу бумаги. Петр оставил, чтобы тебе отдать. Наигранно-суховато предложила домоправительница. Слушай». Ты часом не проголодался, время как раз обеденное. Вдруг оживилась она. Может, присядешь с нами? Я щи с квашеной капусткой только-только с плиты отставила». «Только-только? квашеной «Зачем ты уточнил, Антон, смешавшись?» «Да э -э -э нет, я могу вполне и в кафе перекусить». <толкно> «Конечно, можешь и в кафе». В Коридор выглянула красивая, с гладко зачусанной головой русоволосая девушка. «Но только там таких щей, как Надя варит...» Никогда не дадут. Это ты шкаф делаешь? В общем, я. Конечно, с помощниками. У нас мастерская, ответил Антон и стал снимать куртку. А следом и ботинки, увидев, как Надя подтолкнула в его сторону тапочки. Руки и димой распорядилась Надя, обрадовавшись, что может покомандовать. Когда он вошел на кухню, на столе уже стояла для него тарелка, и Надя из большой супницы наливала ему щи. «А я Лара» представилась девушка, усаживаясь напротив Антона. «Да я уже догадался. А я Антон. Назвался молодой человек». Он осторожно попробовал первую ложку щей и блаженно зажмурился. Сквашенный, вкусно». «Папа сказал, что ты шкаф даже руками погладил. Обещал поговорить с деревом. И что же ты узнал от него?» — поинтересовалась девушка. «Ему чуть больше ста лет. Когда-то на верхней полке...» лежало дамское белье, легкое, шелковое, пропитанное ароматами туалетной воды и духов. Скорее всего, в белье клали пустые флаконы, где оставалась капля другая, но все ароматы в конце концов перемешались. Сейчас ноты тех старых духов не имеют аналогов в новых составах. Их можно почувствовать, но искать сегодня даже в лучших бутиках бесполезно. Да. Потом на нижней полке лежало мужское армейское белье, а потом на крахмаленной рубашке. На створке на специальной перемычке висели галстуки. В самом низу стояла обувь, в основном дамская. Сапог в нем не было. При переездах его не разбирали, так что ему немало досталось. А потом он жил на холодной даче и зимой промерзал. С весны оттаивал помаленьку. Лак поначалу трескался, а потом начал шелушиться. Задние ножки прямые, сделаны из сосны, но от времени превратились в труху. Забыв о чудных щах с квашеной капустой, Лара с удивлением слушала Антона. «Да что же это ты совсем заговорил девушку?» прервала рассказ молодого человека, вдруг возникшая за Ларой домоправительница. Уперев руки в боки, она укоризной глядела на Антона. Стылы ищи, они разве на пахме утром годятся? Но этим мы не страдаем, Виновато оправдывался Антон. Да-да, подхватила Лара, скрывая улыбку. Да, спасибо за заботу. Вот если бы ты так внимательно к фамильной реликвии относилась, отвечал Антон с аппетитом, вернувшийся к супу. А ну-ка, ну-ка, вот можно отсюда подробнее, встрепенулась Лара, если бы я, то что тогда? Тогда что? Поменяв местами слова, перестал есть Антон. «Что тогда?» «Да цены бы вам, тебе, просто не было бы». Отчего-то понизив голос и глядя Ларе прямо в глаза, отчетливо выговорил Антон, взгляда не отвел. Повисла пауза. Девушка почувствовала, как кровь прилила к лицу. «Что это со мной?» «Я и не помню, когда краснела последний раз», — спросила себя Лара. «Кажется, я только что ложанулся», — спросил себя Антон. Оба замолчали. Помощь подоспела вовремя. «Ах ты, какой умный!» Выискался, опять уперла руки в боки Надя. «Да нашей Ларочке никакой цены и нет. Ты про свои деревяшки, вон как рассказываешь, глаза горят. А ты на нее лучше посмотри. Ну, не красавица разве? Она же у меня на руках выросла. С крохотулечки вон в какую кралю вымахала». «Ну, положим, деревяшки не мои, а ваши», — возразила Антон механически водя ложкой в тарелке, и подумал, а вот краля вымахала действительно замечательная. И что она вдруг так покраснела? От неожиданности? От удовольствия? «И спортом занимается, и на скрипочке не просто играет, а в настоящем оркестре выступает», — заливалась Надя. Лара уже справилась с собой и, заглянув Антону в глаза, улыбнулась уголками губ и слегка покачала головой, «Мол, слушай, слушай, но дели на двое. Антон расплылся в ответной улыбке. «Да все понятно». На вид Наде было уже за 60 слишком лет. Дальняя родственница семьи Соколовых, она была выписана в няньке, к новорожденной Ларочке из деревеньки под Рязанью. И вот уже как 26 лет пребывала она в семье генерала, растила Лару, помогала по дому и как-то незаметно стала членом семьи. Естественно, Надя пыталась баловать девочку, но сама ни музыкальным слухом, ни физкультурными навыками не обладала. Зато обладала достаточно твердым характером. Генерала не боялась, с генеральшей поначалу боролась, но затем, став ее союзницей, превратилась в домоправительницу. Правда, Наденька знала свое место в семейной иерархии. Когда надо было... Могла быть незаметной, и за гласно определенные сторонами рамки не выходила. А тут представился случай обрушить всю свою энергию на беззащитного плотника. Кто же откажется от такого случая? Тем более, что Лару она любила как родную дочь. «Да, верно вы все говорите. А я вам вот что скажу. Цены им нету», — прервал Надю Антон, отодвигая пустую тарелку. «Да и вы себе цену не знаете». «Я как-то пробовал щи у Петрова-водкина. С вашими не сравнится». «Ты с Петровым водку пил?» «Какой такой еще Петров?» — опишила Наденька. Антон с Ларой рассмеялись почти синхронно. «Да ни с каким Петровым Антон водку не пил. Это так ресторан называется, Петров-водкин», — успокоила девушка Надю. «Я там тоже бывала пару раз. Вкусно, но до тебя им далеко». «Хотя цены у них вполне себе». «И что за моду взяли? В ресторанах суп кушать?» Сукрушенно махнула рукой Надя. «Чай дома не накормят?» «Котлетки будете?» — успокоилась женщина. «Будем и котлетки», — оживился Антон. «Чай и гарнирчик к ним у вас найдется?» «А то пюрешка с укропчиком». И возникли на столе блюда с горячими телячьими котлетками и пюрешечка под укропчиком и бутылочка пахучего подсолнечного домашнего масла. Для пюре Наденька покупает только одну картошку, липецкую. Ей эти липецкие, когда приезжают в Москву, сразу звонят и привозят к нам, сообщила Лара. За вторым Антон спросил девушку. «А как ваш инструмент? Показывали мастеру?» «Да, папа передал мне про какую-то душку. Я, честно говоря, слабо себе представляю, что это такое. Да и мастера у меня нет». «А что это очень опасно, мне кажется, что звучит она хорошо». «Звучит хорошо, но может звучать лучше», — заверил девушку Антон. «А душка — это распорка внутри деки. Она передает колебания верхней крышки на дно, и от того, как она установлена, зависит звук. Ты, кстати, не роняла инструмент? Может, что-то на скрипку падало?» «Да нет, кажется, ничего такого не было», — нахмурилась Лара. «А взглянуть на нее можно?» осторожно спросил Антон. Пойдем, сказала Лара, приглашая жестом следовать в ее комнату. Антон бережно взял скрипку, будто пробую я на вес. Затем, поддерживая левой рукой за нижнюю деку, а правой за головку, в секунд 15 двадцать смотрел в окно, прищурил левый глаз и, закрыв правый, перебросил взгляд на гриф. Подошел к окну, крышкой деки поймал солнечный свет и заглянул в эфы. Удовлетворенно хмыкнул себе под нос, попросил у Лары смычок, положил его на верхнюю «ми» и осторожно извлек звук. Скрипка отозвалась. «Струны тамастик?» — осведомился Антон. Лара, присев на тахту, только согласно кивнула. «Ну вот и миленько. Все сходится, как выражается твой папа. Инструмент замечательный. По возрасту дерево конец девятнадцатого века». «Место рождения — Германия. Не уверен точно, но очень похоже, что это Людвиг Нойнер из Мотенвальда. Могу, конечно, ошибиться, надо показать экспертам». «Не надо никому показывать», — обрела дар речи девушка. «Это настоящий Нойнер. Германия. Мотенвальд. 1890 год». «А вот кто ты? Откуда такой взялся? Ты и плотник, и столяр, и краснодеревщик, и мастер-реставратор» и смычок ведешь уверенно, и тонику от ноты ре, думаю, сразу назовешь. Ну, это элементарно. Ей тональность могу определить запросто. Засмеялся Антон, подходя к пюпитру и заглядывая в ноты. Так, при скрипичном ключе соль у нас, вернее, у Вивальди, имеется два диеза до и фа, разумеется, второй октавы. Последняя нота в коде ре. Значит, тональность пьесы... Подначивая, Антон посмотрел девушке прямо в глаза. Он еще и издевается. Это же совсем элементарно. В детской музыкальной школе уже в первом классе это все знают. Вот. А я полных три класса в ДМШ отпилил на скрипке, похвастал Антон. На большее не хватило. Ну, это хотя бы что-то объясняет, усмехнулась Лара, но далеко не все. Как можно с одного взгляда, с первого прикосновения определить возраст и мастера? «Хочешь узнать? Ты это серьезно?» «А ты мне что, не доверяешь?» — обиделся Антон. «Ну, ты наглый какой! Я тебя вижу в первый раз!» — возмутилась Лара. Поднялась, приблизилась к Антону, коснулась рукой плеча. «И не знаю почему, но доверяю. Глаза у тебя такие... такие...» — смешалась девушка. «Какие?» — тихим шепотом переспросила Антон, приблизив лицо к лицу Лары и должен был последовать за этим доверительным движением киношный поцелуй в диафрагму. Но он не последовал. Пока. «Какие? А вот такие, как два диеза ре-мажорные!» Засмеялась Лара, мягко оттолкнув руками Антона от себя. «Слушай, можешь не отвечать. Но откуда у тебя Нойнер? Он же, наверное, денег стоит. Антон едва не присвистнул, но глаза закатил, не удержался». «Ну, как любит говорить мой поклонник, не дороже денег. Но Энера он мне вручил и сказал, что теперь я могу на нем играть, сколь долго мне заблагорассудится. Но как подарок ничем не обозначил. Вот тебе мой ответ». «Что, олигарх?» «Знаешь, — серьезно ответила девушка, — олигарх, не олигарх, но человек очень даже обеспеченный, и ничего такого пафосного в нем я не замечала». Одевается просто. Мягкая обувь из замши, джинсики, курточки. Несколько раз приглашал меня ужинать. Никаких костюмов от Бриони или еще чего. «А вот только что», — припомнила девушка, — «машина у него сумасшедшая, просто майбах, кажется, называется. Натуральная кожа, дерево, квадросистема, звук ураганный. Говорит, у этой машины самый плавный ход, а у него с позвоночником какие-то проблемы». Подумать страшно, сколько он за него отвалил. «Ну, наверное, не дороже денег», — улыбнулся Антон. И не стал он, конечно, раскрывать Ларе секрет, как с первого взгляда определить мастера и год рождения скрипки. Надо только знать, куда и под каким углом смотреть. Потому он и подошел к окну, поймал свет и заглянул в разрез эфы инструмента.